Издательство Эксмо Селина Аллен Зверь Читает Мария Раскашо и Егор Сазыкин Пролог Итан, мой напарник и оператор, настраивал камеру, пока я пыталась прийти в себя. Мои ноги все еще дрожали, и я всерьез опасалась, что не смогу устоять что рухну и распластаюсь между трибунами, и все узнают о том, каким отвратительным человеком я являюсь на самом деле. Сердце не сбавляло ритма, колотясь о ребра так сильно, что я чувствовала тупую, ноющую боль. О нет, мне срочно нужно на лёд, прижаться к нему лицом, чтобы остудить пылающие щеки. И как я буду снимать репортаж — если не в состоянии двух слов связать. Когда мы переехали в Нью-Хевен, я не подозревала, что скоро буду стоять посреди skyrock центра и ощущать такое смятение в душе. Эти чувства накрыли меня волной, заставили сомневаться в собственных принципах. Трибуны взревели, на льду по одному, делая разогревающий прокат, стали появляться хозяева этого вечера. Толпа, как сумасшедшая, скандировала «Дьяволы! Дьяволы!» От каждого слова я вздрагивала. Не знаю, как остальные игроки, но он точно был дьяволом. Показался тридцать второй номер. Мой парень. И все девушки на трибунах запищали от восторга. «Даррел! Даррелл! доносилось отовсюду. Он сделал круг на льду, опробовал скорость, лезвие коньков и качество покрытия. Затем подкатился к хоккейному бортику. Майк подобрал шайбу и со слепительной улыбкой перекинул ее через стекло. Та упала в руки маленького мальчика который запомнит этот момент на всю жизнь. «Мой парень замечательный, но не он заставлял меня беспокоиться и тонуть в раздумьях, не его внушительную фигуру я искала в толпе, и не его взгляд наполнял мою грудь приятным, словно морской ветер теплом». «Перри, ты готова?» — спросил меня оператор. Я испуганно перевела взгляд на камеру. Нерешительно кивнув, машинально проверила микрофон в руках и пригладила непослушные рыжие пряди. 3, 2, 1, пошла!» — скомандовал Итан. «Добро пожаловать на лед. Я веду репортаж с арены в Скайрок. Прямо сейчас разогревающий прокаты делают хозяева, и это дьяволы Нью-Хейвена». Сразиться им предстоит с гигантами восточного побережья, акулами Торонто. Я сделала паузу, чтобы у меня не закружилась голова. Да, противостояние века. Напомню, что акулы в этом сезоне поражают своей игрой. Определенный их тренер Барри Джеймс проделала невероятную работу. Все хоккеисты ошеломляют передачами и перехватами. Но смогут ли они побить хозяев арены — дьяволов? Увидим. Сегодня с вами я, постоянный корреспондент JK Network, Перри Митчелл. Оставайтесь с нами. Камера отключилась. «Отлично!» — пропел Итан. «Слушай, а куда ты подевалась перед игрой? Мы же хотели снять дьяволов до матча». От его вопроса по моей коже пронесся электрический импульс. Голова разболелась. Пришлось вернуться в машину и принять обезболивающее. В очередной раз солгала я. Толпы вокруг меня взревели. Я скользнула взглядом по арене и поняла, почему все так взбудоражены. На льду появился зверь. Один из самых талантливых хоккеистов мира. Человек, сделавший свой первый хэт-трик в юниорской лиге и главный трофей для хоккейных заек. Зверь сделал широкий прокат и резко остановился в сантиметрах от плексигласа, поднимая ледяную пыль лезвиями коньков. Его фирменный жест, который внушал ужас даже самым стойким игрокам. Толпа пришла в восторг. Вот тот человек, который будоражил и возбуждал не только девочек, но и мужчин, заставляя их вскакивать с мест со стаканчиками содовой или куриными нагицами и разрывать на себе номерное джерси. Его номер 13 чёртова дюжина, и этот человек полностью соответствовал ему. Он был дьяволом. Кто еще мог так легко искушать и так быстро спускать с небес на землю? Зверь окинул безразличным взглядом трибуны и на секунду остановился на мне. Лицо его было темным, нахмуренные брови и сурово сжатые губы. По моей спине пробежал холодок. Его слова, сказанные мне пять минут назад, словно мантра крутились в моей голове. «Ты перешла черту, черт возьми, я не просто зол, я в ярости!» На его лице читалось безразличие, словно я ничего не значила, была лишь точкой в толпе. Так и было, пожалуй. Мы терпеть не могли друг друга. Усилием воли я перевела взгляд на спину игрока под номером 32. Словно почувствовав, что я смотрю, Майк обернулся и подарил мне яркую широкую улыбку. И я улыбнулась в ответ так, словно не была обманщицей, словно не питала запретные чувства к капитану хоккейной команды моего парня.